Глава 12 или день полный сюрпризов. Утром мне было страшно открывать глаза. После того, как ночью Ашрус ушел, меня ждал не просто сюрприз. Сюрпризище. Стоило дождаться, когда жжение в глазах прекратится и открыть их, как стало ясно, мой новый друг не только вернул мне родной эмоциональный фон, но и наворотил что-то еще. Все вокруг изменилось. Стены Академии, кристаллы, почти все предметы в комнате были покрыты сетью разноцветных тонких нитей. А рядом со столом в воздухе и вовсе мерцал и переливался целый клубок таких нитей. Он был с меня ростом, хотя нитями назвать то, из чего он состоял, было сложно. Скорее, это была бечевка. Сколько я не вглядывалась в этот клубок, Кончик ни одной нити так и не смогла найти. Больше всего он напоминал хитросплетенный узел, в центре которого спрятали все концы. Потянувшись, осторожно коснулась ярко-оранжевой, самой тонкой веревки. И та тут же вспыхнула ярче. Вот тогда-то я и почувствовала знакомые реакции. Испуг был сильным, до ледяных кончиков пальцев и быстро бьющегося сердца. И стучало оно от чего-то в горле. Отошла на пару шагов от этого разноцветного узла и перевела взгляд на свой стол. Он тоже был покрыт сетью переплетенных нитей, но выглядели они на порядок бледнее и были гораздо тоньше. «Чего не скажешь о медальоне, висящем на темном мешочке?» Он буквально полыхал, всеми цветами радуги. Мысль о том, что теперь я имею какое-то отношение к магии, пришлось выкинуть из головы. Вместо обдумывания бредовых идей взяла со стола свой аванс, увесистый конверт с подписью Тернеру убрала в ящик стола и поплелась спать. По дороге решив проверить метро. Мужчина спал уже спокойнее, но все же еще иногда вздрагивал. Я наблюдала за ним какое-то время, борясь с желанием откинуть упрямую прядь волос с его лба. Останавливали меня все те же светящиеся нити. Фиолетовые потолще переплетались с зелеными цвета первой листвы, образуя плотный узор со множеством узлов. При взгляде на такую картину накатывало ощущение неправильности. Хотелось исправить то, что я вижу. Не выдержав, осторожно протянула руку и легким движением пальцев смахнула волосы с высокого лба. Но как бы я ни старалась, все же задела несколько разноцветных нитей, случайно задев маленький узелок. Тот, ярко вспыхнув, буквально распался на моих глазах, оставляя две параллельно натянутые, как струны, веревочки. Испугавших своих действий, поспешила уйти из комнаты Тёрнера. Перед сном только и успела, что сунуть вещи в стиральный ящик, да умыться. И вот, мне страшно открывать глаза. Вдруг все снова будет сверкать непонятной разноцветной паутиной. Или наоборот не будет. Чего боюсь больше, я еще не решила. Но страх страхом, а лежать в кровати, прячась от своих сомнений под одеялом целый год, у меня точно не получится поэтому, задержав дыхание, осторожно приоткрыла один глаз. Все выглядело настолько обычным, насколько это слово вообще применимо к забытой академии. Резко сев на кровати, осмотрела комнату уже нормально. Все тот же набор мебели, яркое солнце светит в окошко, мелкие частицы пыли кружат в воздухе и никаких разноцветных, мерцающих, и переливающихся ниток. И что это было вчера? Почувствовав укол разочарования, прищурилась, пытаясь сквозь ресницы рассмотреть то, чего не было. Крепко зажмурилась и резко распахнула глаза. Потом потерла их, пытаясь смотреть одним глазом, даже прятала лицо под одеялом и подглядывала из-под него. Ничего, ни канатов, ни веревок, Печевок, ниток, даже тонкого цветного мулине не увидела. Не была волшебницей и нечего начинать. С этими словами я отбросила одеяло в сторону и поднялась с кровати. «Хватит мечтать, Алиска! День в разгаре, дела не ждут. Позавтракать и вперед. Нужно узнать, где в городе можно купить учебники для детей». Найти магазин с не очень дорогой одеждой, обсудить с Энни, какие продукты необходимо закупить и, наконец-то, разобрать рабочий стол. Намотав на себя покрывало, отправилась в ванную. «Хватит филонить, теперь я официально работаю, с моим приоритетом на ближайший год стала Академия. Это только Аш раздумывает, что зарплата у меня небольшая». А я вот не знаю ни одну личную помощницу, какого-то там директора, с годовым доходом в 10 миллионов. Я же потом смогу купить себе приличную квартиру и помочь родителям с ремонтом. Да и папе давно нужно было поменять старенький фордик. И, похоже, у меня еще останется приличная сумма, которую можно будет положить под проценты. Благо, в нашем городке цены не как в столице. Но это все потом, а сейчас забытая академия и двадцать детей нуждаются в помощи. Быстро умывшись полюбившимся мне мылом и переодевшись в порядком надоевшей белой брючки, вернулась в комнату. Во-первых, мне нужно взять с собой немного денег. Пока умывалась, решила выяснить у Энни, на сколько дней хватит одной есты, чтобы всем в академии хватало еды и просто выделять ей денег на месяц. Во-вторых, нужно найти Лиама и узнать, где и как приобрести золотые колокольчики для Мурура. Что-то мне подсказывает, что парень в этом вопросе был осведомлен. Больше, чем пожилая экономка. Размышляя над предстоящими тратами, я разбирала свой рюкзачок, думая, насколько будет странным ходить с ним по академии. Но куда запихать кисет в сотни ест, плохо себе представляла. Кажется, я начинаю понимать призрака с ящиком сыра. Дальше следует уточнить, есть ли в Тилане магазины с добротной одеждой по низким ценам. А еще надо выяснить. Ход мыслей прервал тихий скрип у меня за спиной. Отложив в сторону вещи, вытряхнутые мной из рюкзака, повернулась на звук. «Обалдеть!» — тихий восторженный писк сорвался с моих губ. «Спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо!» Подбежала к приоткрывшейся дверце шкафа и распахнула ее. Передо мной оказалась целая куча вещей там, где еще полчаса назад были пустые полки. Сделав пару шагов в сторону, прижалась к щекой к стене комнаты и, закрыв глаза, погладила рукой светлые тканевые обои. Ты удивительная! Я разговаривала с академией, и мне не казалось, что я сошла с ума. Самое лучшее, честное слово. Больше таких нигде нет. Спасибо огромное! Я вроде бы почувствовала, что стена под щекой стала чуточку теплее. Может, мне это и показалось, но когда я открыла глаза, чуть не завизжала. «Шкафа не было. Вот только что был тут, в двух шагах от меня, а теперь нет». Вместо него стоит открытая дверь, покрытая цветной паутиной тонких мерцающих нитей. «Вижу! Я все-таки их вижу, чем бы они ни были!» Осторожно обошла дверь и заглянула за нее. «Экстаз! Чистый экстаз!» Для любой девушки сейчас был сконцентрирован в одной и единственной комнате. Гардероб! У меня не шкаф, а целый гардероб. Справа развешаны платья различных фасонов, слева полки со сложенными на них штанами, рядом с ними на деревянной перекладине висят рубашки и блузы. Внизу ряд ящиков, и я готова поспорить на всю сотню ест в них мое нижнее белье, а на полках, расположенных прямо напротив двери, стоит обувь, сапоги, ботфорты, ботильоны, туфли с каблучком и без, и даже тапочки, мягкие домашние тапки. Быстро осмотрев все это богатство, поменяла свою блузу на желтую удлиненную рубашку с расклешенными рукавами, имеющую ряд маленьких жемчужных пуговок, и намотала ярко-синий тканевый пояс на талию. Затем надела синие туфельки на плоской подошве. Те оказались очень удобными. Подойдя к зеркалу, счастливо улыбнулась своему отражению. Мне нравилось то, что я видела. Вернувшись к той самой стене, с которой я обнималась до появления гардероба, еще раз поблагодарила Академию за такой бесценный подарок. Уже выходя из комнаты, подумала. «Интересно, а если бы я поцеловала стену? Может, и продукты сами бы появились в кухонной кладовой?» Рассмеялась, представив, как я целую стены во всех комнатах, и поспешила быстрее выйти из гостиной, пока не начала проверять свои идеи. Далеко мне уйти не удалось. В конце коридора увидела несколько подростков. Они стояли спиной ко мне и тихо что-то обсуждали. «Что за собрание?» — спросила я тихонько, подойдя к кудрявой девушке. Она, даже не оборачиваясь, так же тихо ответила. «Лестница появилась. Представляешь, вот откуда тут взялась лестница?» «Да Кракс ее знает», — легкомысленно ответила, разглядывая край хорошо знакомой мне лестницы, не видя никаких изменений. «А что с ней не так? Ты что, свирша свалилась? Ее тут...» С возмущением начала кучеряшка, но, повернувшись ко мне, резко сменила свой тон. «Ой, Алиса!» «Угу, я!» «Так что с лестницей случилось?» После возгласа девушки шептать уже не было смысла. Студенты начали поворачиваться в мою сторону, и как только убеждались, что перед ними действительно я, медленно расступались, освобождая проход. «Обычная лестница! Деревянная!» даже освещенная настенными кристаллами. Голос Калиба сложно было перепутать. Парень говорил настолько уверенным тоном с нотками превосходства и наглости. Вот только раньше ее здесь не было. Мне хотелось уже посмеяться над нелепой шуткой, но как это не было? Я по этой лестнице хожу с первого появления на пороге Академии. Но тут я наконец дошла до калиба который стоял привалившись плечом к наличнику широкого арочного прохода о я остановившись с удивлением разглядывала добротную лестницу из светлого дерева с широкими ступенями начинающимися сразу за аркой появившейся в стене на месте портретов ага угрюмо ответил калиб мы на обед шли а тут она «Вот стоим, думаем, что там?» «А картины?» «А нет их! Из города вернулся, висели на месте. А как на обед идти, то вот!» Студенты загудели, подтверждая слова Калиба. А тот не сводил с меня глаз. «Так не поняла, что это еще за подозрительные взгляды?» «Да уж, сюрприз!» Согласилась с подростком мысленно подсчитывая, какой он по счету за последние сутки. — А на меня ты чего с таким подозрением смотришь? — Да вот думаю, что до вашего появления в Академии таких сюрпризов не было. После его слов все замолчали и посмотрели на меня. Приплыли, блин. А я-то при чем? Полночи работала, пытаясь разобраться с горой документов, и только недавно встала. Не хочу тебя разочаровывать, Шерлок, но строить лестницы за одну ночь мы людки не умеем, от слова совсем. Я, конечно, к людкам отношения не имела, но и объяснять каждому, что меня сюда перенес с земли некий Ашрус, который или Кракс, или еще какой-то странный маг не имела ни малейшего желания, М да? И целый ящик сыра, что утром доставили в академию. «Тоже не твоих рук дело? И кто такой Шерлок? Мне эта фамилия незнакома!» Прищурившись, выдал Калеб. «Самая светлая голова в этой академии, ей-богу! Если бы он знал Шерлока, я бы очень сильно удивилась. Нужно быть аккуратнее с высказываниями». «Сыр! Вот сыр! Как раз благодаря мне доставили! Но к магии это никак не относится!» ушник моей так точно, — мысленно хмыкнула. — А если ты не знаешь чью-то фамилию, значит, тебе и не нужно. Давайте-ка и не будем тут толпиться, от того, что мы стоим рядом с лестницей, ничего не изменится. А вот обед ваш стынет, так что вперед, господа студенты. Сначала кушаем, потом будем выяснять, куда ведет этот сюрприз. Как ни странно, но послушались меня все, включая Калиба. Правда, он накатил меня таким взглядом, что стало понятно. За мной будут пристально следить. Обед проходил шумно. Все разговоры за столом вращались вокруг появившейся лестницы. Студенты выдвигали самые разные предположения, куда она может вести. Версии были разные. От пустой комнаты до смотровой площадки. Кто-то предположил, что там... Может быть, кабинет директора. Еще был вариант с лазаретом, дополнительными спальнями, комнатами для наказаний. Адара мечтательно протянула, что была бы не против найти там игрушки. А Родерик выразил желание обнаружить оранжерею. Никто не знал, что Академия решила нам подарить, но всем было очень интересно. Покушав, дети собрались уходить из столовой, как обычно, оставив кучу тарелок на столе, но были остановлены моим окриком. «Стоять!» — судя по командным ноткам в голосе, во мне неожиданно проснулся генерал, не меньше. «Господа, вы все сейчас вернетесь к столу, каждый возьмет свою тарелку и столовые приборы и отнесете посуду на кухню». Студенты с минуту молча рассматривали меня спокойно допивающую свой чай, прежде чем разразиться возмущением. «С чего бы это?» Ты не всегда сама. Мы не должны этого делать. Но мы же никогда. Что за новые порядки? У нас еще куча дел». Ребята шумели, возмущались, ругались. Я даже услышала несколько проклятий в свой адрес. И только Адара, пожав худенькими плечиками, Схватила Радерика за руку и потянулась к столу. Дети первыми взяли свои тарелки и, пройдя мимо толпы, повернули в сторону кухни. Умнички. Остальным недовольным пришлось пояснить: не делали, но могли бы. Прислуги в Академии нет. не единственная, кто следит здесь за порядком. Она же вам готовит еду. Она же несколько раз в день моет гору посуды. И при этом.. Считает вас всех своими, если не детьми, так племянниками точно. Неужели так сложно помочь человеку, искренне заботящемуся о вас?» Под моим строгим взглядом ребята притихли, внимательно слушая короткую отповедь. «Стыдно, господа студенты! Вы уже немалые дети, которые не в состоянии убрать за собой. Не хотите? Можете этого не делать. В конце концов, кто я такая, чтобы меня слушаться?» всего лишь помощница директора Тернера. И как помощница мэтра, я считаю, что пора Энни дать пару выходных. Пусть женщина хоть два дня отдохнет от постоянной уборки и готовки». С этими словами я поднялась со своего места, собрала свою посуду и вышла из столовой. Путь мой лежал на кухню, где я собиралась в компании Энни ждать реакции на свои слова. Сегодня пожилой женщине не придется бегать с тарелками между кухней и столовой. Когда я присоединилась к экономке, та уже домывала тарелки младших учеников. Встретила она меня растерянной улыбкой, но даже не успела ничего сказать, как вслед за мной зашел Лем, который, подмигнув мне, положил в мойку свою посуду и вышел. За ним появилась кудрявая девушка, за ней следующий студент и еще один, И так, пока последним, не пришел Калиб, Он поздоровался с Энни и, поблагодарив ее за вкусный обед, поставил свою посуду рядом с мойкой, а, проходя мимо меня, задумчиво протянул. «Интересно, а мэтр Тернер знает, что у него теперь есть помощница?» «Вот говорю же, умненький парень. Кажется, даже слишком». Стоило ему выйти из комнаты, как Энни вопросительно посмотрела на меня. Вопрос в ее глазах угадывался легко и, не став ждать, пока женщина его озвучит, поспешила отметить. Никакой магии, просто вежливо попросила. Не став задерживаться на кухне и совсем забыв, что собиралась обсудить с Энни вопрос с закупом продуктов, пошла на выход. Теперь пора выяснить, что еще приготовила нам Академия и приниматься за работу. Поход в город откладывается до завтра. Откуда же я могла знать, что, выйдя в холл, буквально врежусь в плечо мэтра Тернера? «Ауч!» — Потирая свой лоб, отшатнулась от мужчины. «Прошу прощения!» Директор повернулся в мою сторону и, задумчиво скользнув по мне взглядом от синих туфель и донебрежно небрежно заплетенной косы. «Кажется, мы незнакомы!» Неуверенно начал он. Алан Каспер Тернер, директор этой забытой создателями Академии. Алиса Добрая тоже посчитала нужным представиться, помощница директора забытой Академии. Да, природное хитство вернулось ко мне вместе с остальным спектром эмоций. Пусть еще скажет спасибо, что я смогла удержаться и не рассмеяться над его вторым именем. Тоже мне доброе привидение. Директор какое-то время обдумывал мои слова, к сожалению, слишком быстро, чтобы я успела уйти, и, наконец, выдал. «Надо же! Вы, оказывается, живая!» И столько обвинения было в его голосе, что я почти почувствовала себя виноватой. Прищурив глаза, скопировала его задумчивый взгляд и ответила на сей сомнительный комплимент. «Ну надо же! Вы трезвый!» Мэтр действительно был, в отличие от предыдущих наших встреч, совершенно нормальным. Уверенно держался на ногах, пах тем самым мылом, а главное, его взгляд был слишком уж внимательным. Почти как у того мэтра Тернера, каким я его видела во сне. В ответ на мои слова мэтр сначала поджал губы, а потом буквально процедил в ответ. Не имею привычки употреблять крепкие напитки. Я, знаете ли, тоже не имею привычки умирать. От возмущения даже всплеснула руками. Но справедливости ради, для человека, не злоупотребляющего крепкими напитками, по вечерам вы выглядите именно так. Прошу прощения за свою ошибку, был вынужден извиниться передо мной Алан Тернер. Должен сообщить вам, что произошло недоразумение. Я не ищу помощницу. Прощаю. Нет, конечно, я еще не скоро смогу забыть тот пассаж про зомби. Но вынуждена с вами не согласиться. Помощница вам просто необходима. Позвольте узнать, с чего вы делаете такие выводы? Директор продолжал удерживать на лице маску вежливости. К сожалению, я не могла похвастаться такой выдержкой и уже начинала закипать. Наверное, поэтому, а еще из-за тихих смешков со стороны лестницы. «Да у нашего разговора были свидетели!» Ответила я более резко, чем хотела. «Видимо, потому что вы совсем запустили академию, и дети не получают не то что должного образования». Они не получают его вообще. Ребята вынуждены работать, чтобы им элементарно было что кушать. Нет, я, конечно, понимаю, в жизни Тернера произошла трагедия. Магия из-под контроля вышла, он боевых друзей потерял, да много чего, судя по всему, произошло в жизни Метра. Но это не повод наплевательски относиться к жизни детей. И чем же в этой ситуации? «Мне может помочь обычная людка!» Чуть наклонившись вперед, уже более эмоционально поинтересовался директор. «Ах ты ж сноб, взорвавшийся!» Я гневно сжала кулаки и, приподнявшись на носочки, подалась навстречу мужчине, гневно сверкая глазами. «Накормить!» — буквально рыкнула, глядя ему в глаза. Наше знакомство угрожало перерасти в банальный скандал между заносчивым мужчиной и упрямой девушкой. Но в момент, когда Алан собирался мне что-то ответить, двери Академии с шумом распахнулись, и в холл вбежала Адара. Она налетела на меня маленьким ураганом и начала тянуть за руку. «Алиса, идем, идем быстрее! У нас там такое! Идем!» Ты должна это видеть, <кхе> прокашлялся директор, привлекая к себе внимание девчушки. Адара тут же повернула к нему голову и, сдув несколько прядей волос с лица, быстро кивнула в его сторону. Здравствуйте, Мэтр. И вы идемте, Родрик, он. Девочка запнулась, и, видя, что никто из нас не спешит идти с ней, и раздраженно топнула маленькой ножкой. Нам нужна помощь. Волшебные слова из уст маленькой девочки, обменявшись короткими растерянными взглядами, мы с Аланом Тернером буквально побежали за Адарой.